Глава 2. Эпиграф. Если мы пожелаем, то сбросим на них обломок с неба. Поистине в этом знамение для всякого раба, обращающегося с раскаянием. Коран. Сура 34. Стих 9. Для всех древних народов характерен культ звезд. Не были исключением в этом смысле и племена, населявшие Аравию и Средиземноморье. По этой причине особенно почитались метеориты, звезды, падающие на землю. Камни, которые в огненном вихре летели с неба, считались священными, ведь это было нечто материальное. Их подбирали и помещали в храмах, приписывая им божественное происхождение». Примерно в 1200 году до нашей эры в Аркадии, одной из областей Древней Греции, упал довольно крупный метеорит. Его нарекли Божьим домом. Вспомним Бетель. И поместили в храме. Метеориту воздавали божеские почести и одно время даже чеканили монеты с его изображением. Верховный бог финикийцев Элейон Жил по поверьям на небесах, а после смерти сошел на землю в виде огненной звезды. В Тире хранились осколки метеоритов, которые служили объектами поклонения и почитались как останки Элеиона, своего рода мощи. Во ii третьем веках в городах Средиземноморья было по меньшей мере 30 храмов, где поклонялись метеоритам. В это же время на востоке Римской империи почитался культ Эллагабала. Римский император от рождения, звавшийся Варий Авит и ставший императором под именем Цезарь Марк Аврелий Антонин Август, 218-222 годы, даже попытался возвести это божество в ранг верховного, потеснив в римском официальном пантеоне Юпитера. Император провозгласил себя верховным жрецом этого божества и принял его имя. Так он и вошел в историю как Элагабал. Им был воздвигнут огромный, богато украшенный храм, где на возвышении находился Бетель Элагабала. Это был большой оплавленный красновато-черный метеорит конической формы, который считался нерукотворным изображением Солнца. Долгое время мекканский черный камень тоже считался метеоритом. Первым из европейцев, кто рассмотрел его вблизи, был английский путешественник Ричард Бертон, который под видом дервиша-паломника в 1853 году посетил Мекку. Он и определил, что черный камень – это крупный осколок аэролита, метеорита. С тех пор во множестве изданий «Черный камень» описывается именно как «большой метеорит». Но есть и другие мнения. Дело в том, что «Черный камень» обладает одной особенностью, которая не характерна для метеоритов. Он легче воды. Это породило ряд гипотез, которые, впрочем, тоже так или иначе связаны с падением небесного тела. Около четырех лет назад на Аравию упал крупный метеорит в 110 километрах от Мекки в пустыне Руб-эль-Хали и поныне существуют ударные кратеры. Томсон из Копенгагенского университета пришла к выводу, что этот метеорит и породил черный камень который сам, однако, метеоритом не является. Когда обломки космического тела взорвались в песках пустыни Руб-Эль-Хали, песок частично расплавился и спекся в пористые стекловидные глыбы, в которые внедрились многочисленные мельчайшие частички метеоритного железа. Благодаря пористости образовавшаяся порода не тонет в воде. Яркая вспышка среди дня или огненная дуга, прочертившая ночное небо и последовавший оглушительный грохот были видны и слышны на десятки километров вокруг. Поэтому наверняка были очевидцы падения метеорита. Возможно, наиболее смелые из них отправились на место катастрофы, где и обнаружили среди песков огромную котловину. Вся она была покрыта черным блестящим налетом, а по окружающим барханам были разбросаны черные с красноватым отливом камни, которых совсем недавно здесь еще не было. Вряд ли у кого возникло сомнение, что они упали с неба. То есть их божественное происхождение было очевидно, и даже самые ярые скептики могли в этом убедиться. Камни были настолько легкие, что плавали в воде. В глазах древних кочевников эти камни были олицетворением божества, бетелями, упавшими с неба, поэтому один из них был доставлен в святилище племени, туда, где спустя многие столетия была воздвигнута Кааба и возникла Мекка.